«Это кошка», — понял Илья и вновь закрыл глаз. Как вдруг почувствовал сильный удар по крылу и чьи-то когти на нежной коже, выдирающие перья. Татарин встрепенулся, вывернул крыло, но тут же получил следующую оплеуху — вдвое сильнее. Тело его не удержалось в вытяжке и вывалилось на землю, от удара, о которую он чуть было не лишился сознания — след за выпавшей птицей на землю спрыгнула кошка. Приземлившись на все четыре лапы, уверенная, что жертва без сознания, она лениво подкрадывалась к Илье, ощерив острые зубки, смелькающим между ними красным языком. Илья вовсе не хотел погибать в кошачьих когтях, а потому поднялся на лапы, перетаптываясь со здоровой на культю, опустил крылья к самой земле. а его заходила ходуном. Клюв раскрылся и заблестела в нем золотом. Кошка еще не видела такого странного голубя, а потому на секунду прервала свое нашествие, ослепленное золотой вспышкой, а затем ей и вовсе пришлось отпрыгнуть задом, так как птица зашипела, скакнула на одной ноге к самой ее морде и чуть было не вырвала ус, щелкнув клювом. Кошка жила при ресторане, никогда не была голодна, а потому благоразумно решила ретироваться от ненормального голубя, способного попортить ей шкуру. Лучше всего с утра задрать парочку воробьев, так, для развлечения, решила хищница, а потому прыгнула к вытяжке и исчезла в ней. Илья же решил сменить место ночевки и еще долго летал в поисках чего-нибудь подходящего, пока, наконец, не приземлился на крыше некоего дома. Там была построена деревянная голубятня, в которой во сне курлыкали сытые голуби и голубки. — Свои! — с удовольствием отметил Илья, прислонился к стенке, отделяющей его от собратьев, и тут же заснул. усталый и голодный. Но утро его и отсюда прогнали. Причем сделали это сами птицы, ревнивые к своему довольствию, жадные до еды, которые у них было в изобилии. Породистые, лощеные, они угрожающе закурлыкали на незнакомца. И Илья еще раз удивился, как все в мире устроено жестоко, как мало спокойных мест для слабых телом и духом, а потому не стал вступать в схватку с сытыми, а попросту спрыгнул с крыши в свободный полет и полетел налегке к карьеру, на дне которого вызревало его сайзой потомство. На берегу он рассмотрел странную картину. Двумя колесами, въехав почти в самое озеро, стоял на тормозах милицейский газик, Рядом с ним копошились милиционеры, побывавшие накануне в квартире Ильи, а один напялил на себя водолазный костюм и, видимо, собирался погрузиться в нем на дно озерное. «Может, он там подылом устроился?» — услышал Илья от маленького черного человечка с животом-мячиком. «Меня ищут», — догадался татарин, — «думают, что я сам утоп или утопили меня». Конечно, одежду мою на берегу нашли, да ногу отрубленную отыскали. Должны какие-то свои служебные меры принимать по этим фактам. Далее на ум Илье пришло то, от отчего он очень испугался, и внутри у него заплескало адреналином. — А что, если он икру мою найдет? — затрясся голубь. Ведь ему ничего не стоит гнездо разорить. Иж, какие у него волосья на лице!» Татарин взметнулся над озером и закружил нервно надводной равниной, желая, чтобы кто-нибудь вступился за его неродившееся потомство. И будто по его просьбе, в ответ на отчаянные мольбы, что-то произошло на глубине. В середине озера взбурлила вода, окрасившись заманчиво красным, А еще через минуту на ее поверхность буем выскочил водолаз и призывно замахал руками, моля своих товарищей о немедленной помощи. И среди милиционеров случаются герои. Один из высоких духом бросился в студеные воды и спас водолаза, изо рта которого вытекала струйкой кровь. А сказать он ничего не мог, лишь мычал в ответ на все вопросы. Вскоре его увезла подоспевшая скорая, а вслед за ней на газике уехали и милиционеры. И коренная кладка осталась в целости и сохранности. Татарин птица успокоился и до конца дня летал по всему городу, от нечего делать, рассматривая кусочки человеческих жизней, их перипетии, радостные и драматические. Кто-то поцеловал на улицу девушку, зарывшись с ней лицом в букет пылающих хризантем. Кто-то поскользнулся и упал замертво, окончив свой жизненный путь. А кто-то просто шел куда-то, а не весело и грустно. Просто это был обыкновенный, незапоминающийся момент его жизни. А вечером Илье удалось обнаружить большую дыру в крыше какого-то строения — откуда пыхало теплом и куда он, не раздумывая, залез на ночлег. «Ой ты, Господи!» — воскликнул Илья, когда яркий свет ослепил его глаза бусины, и он с трудом рассмотрел, куда попал. Внизу было много людей в спортивных костюмах и огромное количество всевозможных железных изделий, которые люди в спортивных одеждах поднимали и опускали в определенных ритмах. «Я попал в зал для занятий спортом», — понял Илья. «Здесь тепло и уютно». Он приметил парочку воробьев, снующих под самой крышей, и совсем успокоился, уверенный, что отсюда его никто не погонит, и он сможет отогреться, наконец, и выспаться. А потом, сидя на железной свае под крышей, разомлевшей от тепла, с закрывающимися для сновидений глазами, он приметил напротив себя крошечную птичку, которая дремала на балке, покачиваясь на тонюсеньких лапках в такт дыханию. Птичка была такая крохотная, что Илья сначала подумал, что это простая пчелка, но, подковыляв поближе, понял, что это именно птица и еще понял, что это его айза. Он чуть было не лишился сознания. Чудом удержался на свае и глухо курлыкнул. Птичка не проснулась. А потому Илья, тряся всеми перьями, с дрожью в голосе позвал. «Айза! Айза!» Тело птички-пчелки встрепенулось. Она открыла свои крошечные глазки и посмотрела на голубя. «Илья!» — сказала птичка и вспорхнула с балки легко, как пушинка. Она замахала крылышками быстро-быстро, оставаясь в полете на одном месте, рассматривая потрепанного голубя, то поворачивая головку, то ставя ее прямо, то опять на бочок. «Илья — Илья! Из глаза ее выпала алмазная слезка. — Айза! И опять он было чуть не умер от счастья, его увечная лапка оттолкнулась от сваи, и он неуклюже взлетел, стараясь тоже удержаться на одном месте, что совсем не свойственно голубям, и прерогатива лишь маленьких калибрей. Айза засмеялась, наблюдая такую картину, но не ехидно, как в детстве, а по-доброму, и устремилась навстречу своему мужчине, затрещав крылышками, как пропеллерами. Они сели на широкую балку и встретились клювами, словно губами, и не могли надышаться друг другом целую вечность, пока из зала не ушел последний уборщик, пока не погас свет». «Ты единственная моя!» — шептал Илья. «Мой Илья!» — отвечала Айза с великой нежностью, от которой пух под крыльями татарина становился еще пушистье. Если бы была возможность, он с удовольствием пожертвовал бы его весь на маленькую подушечку для своей крохотной птички. Он долго рассказывал Айзе, как жил все это время. как охранял их будущее потомство, как превратился в птицу и почему у него не хватает лапки. И Айза плакала от такого грустного рассказа, а Илья, наоборот, улыбался счастливо душой, так как встретил свою любовь, свой вечный смысл жизни. Он вновь почувствовал в своем теле якорную твердость и мраморное бурление. Но нежные чувства были настолько сильнее плотского инстинкта, что якорь тут же расслабился, а мрамор рассосался до времени. И Илья лишь шептал что-то нежное, очень нежное, а маленькое калибри всхлипывала и от грусти, и от счастья одновременно.